Глава 27. седьмая Кэссерил опёрся рукой о каменную плиту, поднялся и, рывком отбросив плащ, освободил эфес меча. Люди вокруг поднимались и обеспокоенно посматривали по сторонам. «Дитагиль!» — позвал Кэссерил и Бранца. «Посмотрите, что там!» Тот кивнул и бегом отправился в сторону, откуда донеслись крики. Ди чья сломанная правая рука всё ещё была на перевязи, извернувшись, выхватил меч левой и устремился вслед. «Нужно запереть ворота!» — крикнул он на бегу. Кесарил осмотрел двор и арку. Изящно выделанные кованые ворота широко отворились перед Дитагилем. «Но нет ли здесь другого входа? Принцесса, принц Бетрис, не попадитесь в ловушку!» — крикнул он и бросился за Дитсенбуером, чувствуя, как неистово колотится сердце. «Только бы успеть до того, как...» Взволнованный Паш выбежал из ворот за мгновение до того, как до них домчался Дитсенбуер. «Милорд, помогите! На дворец напали вооруженные люди!» Он в ужасе посмотрел назад. А вот и они. Двое вооруженных мечами людей бежали вслед за пажом. Буер, пытавшийся закрыть ворота и одновременно орудовать мечом, зажатым в левой руке, едва увернулся от рубящего удара. И тут же у ворот оказался Кесрилл, нанесший быстрый первый удар. Враг отбил меч кесрела, и звон стали разнесся по всему двору. Уходите! крикнул он через плечо, «Через крыши!» Но сможет ли Изель в своем платье карабкаться по крышам? Он не смог посмотреть, потому что враг, оправившись от первого яростного контакта, бросился вперед. Нападавшие не носили никакой формы, никаких знаков отличия и были в обычной уличной одежде. Так было легче затеряться в праздничной толпе и малыми группами просочиться во дворец. Дитсен Буэр нанес удар второму из нападавших и тут же получил ответный удар по сломанной руке. Побелев лицом и охнув, он отпрянул. Из-за угла появился еще один солдат, в зеленых тонах боосийского гарнизона. Сердце Кесрелла воспрянуло было надеждой, но тут же упало. В этом воине он узнал предателя. Того самого капитана, который продался Донда за зеленый камень, не способствовал безвременной смерти Тейдеса. Да, с тех пор он еще понотарел в искусстве измены. Увидев Кэссерла, капитан злобно прищурился и сжал рукоять меча. Теперь их было двое против одного. Кэссерл уже не имел возможности ни перевести дух, ни закрыть ворота, тем более, что на его пути упал противник, сраженный, наконец, с Ди Но Кэссерлу нельзя было ни падать, ни отступать. К счастью, в узкий проем в воротах противники могли прорваться только по одному. Кэссерлу сегодня явно везло но рука его постепенно немела от тяжести меча и силы наносимых и принимаемых ударов. К тому же судорога вновь скрутила внутренности, но каждый его удар давал так нужный Изель, Бетрис и Бергоном мгновение для бегства и спасения. Вот они удалились от места боя на один шаг, на два, на три. А где Дитагиль? Девять шагов, десять, пятнадцать. Сколько еще бандитов следует за этой троицей? Его меч отсек кусок челюсти у нападавшего, и тот, истекая кровью, с криком отшатнулся от ворот. Но у капитана появился лучший угол для атаки. Он все еще носил перстень Донда, и тот сверкал, когда, выбрасывая вперед руку с мечом, капитан атаковал и отбивал атаки. Сорок шагов. Пятьдесят. Кассель бился, защищая ворота с такой отчаянной яростью, что даже забыл о демоне и Донда, заключенных в его теле. Смерть для него уже не значила ничего, его мир сузился до крошечного пятачка, на котором разворачивалось его последнее сражение. Он бился не за жизнь, он сражался за шаги. Каждый шаг, который успевали сделать Изель, Бетрис и Бергон, был для него победой. 60 шагов. Он потерял счет. «Что ж, начнем сначала. Один, два, три. Сейчас я умру». Но, увы, это будет лишь во второй раз. Он едва не взвыл от отчаяния. Он так и не смог умереть достаточное количество раз. Рука его дрожала от напряжения и усталости. Здесь, в этой схватке у ворот, нужен не секретарь, а богатырь. Но где такого взять? На ночное бдение к принцу и принцессе явилось всего несколько аристократов, способных держать оружие. Неужели никто не придет ему на помощь? Ведь даже слуги могли бы, подхватив первое, что подвернется под руку, швырять это в нападающих. 22. Может быть, сменить позицию и отойти к лестнице? Успели ли они подняться?» Он бросил взгляд назад. Это было ошибкой. Капитан нанес удар, и меч выпал из рук Кессерла, загремев металлом на камнях двора. Капитан бросился на Кессерла и резким ударом кулака опрокинул его. С полудюжины атакующих прорвались через ворота и бросились во все углы. Парочка из них, опытные и осторожные, нанесли Кессерлу несколько тяжелых ударов кулаками в голову и грудь, чтобы лишить его возможности защищаться. Он почти потерял сознание. Он не знал, кто были эти нападавшие, но он знал, кому они служили. Задыхаясь в судорожном кашле, он перевернулся на бок и увидел Диджеронала, который вбежал в ворота в сопровождении еще нескольких человек. Ди Цембуер все еще лежал на земле, скрючившись и сжав зубы от боли. Спаслись ли из и Бергон? Успели ли они спуститься по лестнице для слуг и подняться на крышу? Помогли ли им боги не предаться панике и не забрикадироваться? Диджи Ронал проследовал к основанию ведущей на галерею лестницы, где собрались, готовясь к броску вверх его люди. «Марту!» — крикнул Кэссерил с неимоверным усилием, поднимаясь на колени. Диджи Ронал резко обернулся. «Ага, вот вы где!» По его кивку байсийский капитан и еще один из нападавших подхватили Кэссерила, подтащили его к канцлеру и поставили, заведя руки за спину. Стоять сам он уже не мог, и они поддерживали его норовящее сползти на землю тела. «Вы пришли слишком поздно», — прохрипел Кэссерил. «Она вышла замуж, и не только юридически, но и фактически. Из Эли и Бергон — единая душа и единая плоть, и этого вам уже не отменить. Шелеон обрел Ибру в качестве свадебного подарка, и вся страна празднует это приобретение». «Изель, дитя весны и радость богов, вам ее не победить! Сдавайтесь! Спасайте свою жизнь и жизнь своих людей!» «Вышла замуж?» — прорычал Диджиранал. «Если нужно, овдовеет! Она безумная предательница, которая продала себя ибранцам, и я этого не потерплю!» И, развернувшись, он направился к лестнице. «Это вы всех продаете и предаете Марту!» «Вы продали Гатаргет за ракнорийское золото, от которого я отказался, а потом продали меня на галеры, чтобы заткнуть мне рот». Кесрилл огляделся. Стоявшие вокруг и поодаль нападавшие, которые услышали его слова, заметно колебались. «Пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь...» И, обращаясь уже к ним, он продолжил. «Этот лжец торгует собственными людьми, он предаст вас, как только почувствует запах золота!» Диджиранал резко обернулся и выхватил меч. «Я заткну рот этому несчастному глупцу!» — крикнул он. «Держите его!» Люди, державшие Кесрила, дрогнули, увидев, что Джиранал, ухватив рукоятку меча двумя ладонями для особо мощного удара, способного снести голову, бросился вперед. «Но, милорд!» Успел проговорить человек, удерживающий левую руку Кэссерла. «Это же убийство!» Выбросив свой меч, он остановил полет меча канцлера, готового отсечь голову Кэссерла. И тогда диджеранал нанес колющий удар, вложив в него весь вес своего тела. Сталь пронзила шелк, парчу, кожу, мышцы живота и вошла внутрь его тела с такой силой, что Кэссерл дернулся и едва не упал. Звуки исчезли. Меч шел сквозь плоть Кэссерла так же медленно, как жемчужина тонет в меде. Боли не было. Красное лицо Диджеронала замерло в маске ярости. Люди, державшие Кэссерла, отпустили его и, отстранившись, открыли рты в крики, которому уже не суждено было прозвучать. С триумфальным воплем, который был слышен лишь Кэссерлу, Демон смерти вырвался из его тела и скользнул по мечу, раскалив его до красна в самые ладони канцлера. Следом густой черной патокой вытекла вопящая отчаяние отчаяния масса. Дух Донда. Бело-голубые искры с треском охватили руки канцлера, все еще сжимающие меч, после чего распространились на все его тело, закрутившись вокруг него яростной спиралью. Голова Диджеронала дернулась. Откинулась назад, из его рта вместе с душой вырвался белый огонь. Волосы на голове канцлера встали дыбом, а глаза расширились и вскипели. Раскаленный меч, понуждаемый к тому силой нанесенного канцлером удара, все еще двигался в теле Кессерла, и он ощутил запах горящей плоти. Красные, черные, белые пятна закружились в бешеном хороводе и уплыли в никуда. Этот круговорот подхватил чувства и ощущения Кессерла и, вырвав его из тела, понес вверх, словно столб дыма. Три духа и демон смерти, все, слитые воедино, помчались прочь в голубую даль бытия. Сознание Кессерла взорвалось. Он летел вперед и все вперед и вверх, пока весь мир не оказался распростертым под его взором, так, словно он обозревал его с высокой горы. Но этот мир не был миром материи, это был пейзаж духа. Он не знал, как назвать сияющие цвета, что его окружали и ввергали в экстатические вибрации. Все души мира открылись ему. Они шептались между собой, и в этом шепоте, подобному шелесту листьев в летнем лесу, он отчетливо различал голос каждого листика. Ему слышны были все стоны боли и печали, все вздохи стыда и все крики восторга. Возгласы надежды и вопли отчаяния. Тысячи тысяч мыслей, порождаемых тысячью тысяч жизней, вливались в его сознание, расширившееся до пределов всего мира. С поверхности земли, окутанной голубой дымкой, одна за другой, словно капли дождя, летящего снизу вверх, поднимались разноцветные души. Сотни, тысячи, тысячи тысяч душ. Они сходились в хороводе, улетая в небеса, прочь от земли. Это умирающие, пробивающиеся сквозь оболочку, разделяющую земной и горние миры. Души, обретшие при прошлом рождении плоть, уходя из тварного мира, переживали новое, странное рождение и возвращались к своей сути. Как их много! Как много! Как много! Сознание Кэссерла не могло удержать эту картину, и она ускользнула прочь, словно вода, стекающая сквозь пальцы. В своих смутных юношеских мечтаниях Кэссерл представлял себе госпожу весны красивой и нежной молодой женщиной. Ордолы и теологи из храма лишь слегка уточнили этот образ прекрасной юной леди, наделив ее всеобъемлющим сознанием. Это сознание одновременно внимало всем крикам и песням, звучащим в мире. С таким же удовольствием, с каким умелый садовник вдыхает ароматы выращенных им цветов, она смотрела на то, как вращающиеся в сложном хороводе души поднимаются вверх. И вот это сознание обратило все свое внимание на Кэссерила. Кэссерил таял, угнездившись в ее ладонях. Она выпила его, попутно отделив от прочих ингредиентов братьев Диджеронал и демона, которые тут же растворились в лучистом воздухе и исчезли, после чего вновь выпустила на свободу. Вниз, через зияющее отверстие его смерти, назад, к земле, в его же собственное тело. Оказавшись там, он увидел, что меч канцлера по-прежнему торчит из его спины, и кончик его окрашен кровью, словно лепесток весенней розы. А теперь за работу, Кэссерилл. — прошептала дочь. — Откройся мне. — Смотреть можно? — спросил он, трепеща. — Разрешено все, что ты способен вынести. Кесрилл вновь погрузился в полузабытье, в то время как богиня вошла через него в мир. Его губы стали складываться в улыбку. Тело его было словно набито ватой. Он напустился на колени. Труп Диджиронала еще не упал на плиты двора, хотя его мертвая рука уже соскользнула с эфеса меча. Дицынбуэр, опираясь на здоровую руку, вставал и медленно, мучительно-медленно открывал рот, чтобы крикнуть «Кэсэрил!». Некоторые из людей упали ниц, некоторые бросились бежать. Богиня, словно комок, собрала в свои ладони черную паутину проклятия, освободив от него Изели Бергона, которые в это время бежали где-то по улицам Тариуна. Исту, оставшуюся в Валенде, Сару, сидящую над постелью мужа в Кардегосе, освободила весь Шалеон, от одного горного хребта до другого, от реки до равнины и холмов. Только Орика не был виден среди освобожденных. Собрав паутину проклятия, богиня, воспользовавшись Кесарелом как порталом, вывела ее за пределы мира, в иные края. И когда она оказалась там, то утратила свою черноту и стала тем, что могло показаться и чистым потоком кристальной воды, и молодым вином, и чем-то еще столь же чудесным. Иное бытие, мрачное и торжественное, подхватило то, что осталось от проклятия, и вобрав в себя, вздохнуло с облегчением. Дело было сделано, равновесие восстановлено. Я думаю, это была. Кровь Бога, пролитая, утратившая изначальную чистоту, но вновь собранная, очищенная и возвращенная в надлежащее место. Я не понимаю, неужели Иста ошиблась? Или я неправильно посчитал, сколько раз я умирал? Богиня рассмеялась. А ты подумай. И гигантское голубое бытие, словно широкая река, перекатывающаяся через пороги, проскользнув мимо Кесерла, покинула этот мир. Красота триумфальной музыки, краше которой он не слышал и не услышит никогда, пока вновь не явится в ее царство, поразила его в самое сердце. Великий портал закрылся. Затворен, заперт и опечатан. Все исчезло. Его колени соприкоснулись с плитами, которыми был выложен двор, и это было первым из чувств, что принялись возвращаться к Кесриллу. Он изо всех сил старался сидеть прямо, чтобы меч, не дай бог, как-нибудь не повернулся в его теле. Судя по положению Феса, меч вошел под углом, чуть снизу вверх, пронзил желудок и вышел справа от позвоночника, гораздо выше точки входа. Теперь явилась и боль. Кэсарел сделал первый судорожный вздох, и меч слегка подался в бок и назад. Но его достиг запах подгоревшей плоти, смешавшейся с небесно-прекрасным ароматом весенних цветов. Он дрожал от холода и боли, но старался держаться. Как назло, кэсарила душил смех, но смеяться нельзя станет еще больнее. Горевым мясом пахло не только от него. Прямо перед ним лежал диджи Кэссерилл видел сгоревшие трупы, но там огонь шел снаружи внутрь. Здесь же было все наоборот. Диджеранал сгорел изнутри. Его волосы и одежда еще дымились, но огонь их не взял, и они превратились в пепел, так и не воспламенившись. Внимание Кэссерила привлек небольшой камень, лежащий возле его колена. Он был таким плотным, таким увесистым, Богам не дано поднять и перышко, зато обычный человек способен подхватить этого древнего свидетеля рождения нашего мира и сделать с ним что угодно, скажем, положить в карман. Он удивился, чего это он никогда не оценивал по достоинству упрямой надежности всего материального. Рядом с камнем лежал высохший лист. Еще более удивительная вещь. Материя изобретает столько форм, И она же создает красоту, которая является чем-то большим, чем материя. Души и умы, которые подобны музыке, льющейся из этого волшебного инструмента — материи. Вот что приводит в изумление самих богов. А как ясно материя помнит самое себя. Почему же он раньше ничего этого не видел? Его собственная дрожащая рука была настоящим чудом, как и этот замечательный меч, торчащий из его желудка. Как и апельсиновые деревья в катках. Одну катку кто-то опрокинул и разбил, и из нее высыпалась земля. И эти катки, и утренние песни птицы, вода. О, вода, струящаяся в фонтане. О, боги, что за чудо эта вода! А сам фонтан, а утренний свет, окрашивающий небо в голубые тона. Вот кэсырил! услышал он слабый голос. Скосив глаза в бок, Кэссерил увидел подползшего к нему децембуера. «Что это было?» — спросил децембуер. Он едва не плакал, но не от боли, а от чего-то другого. «Какие-то чудеса», — ответил Кэссерил. «Не слишком ли много чудес разом и в одном месте? Спасения нет. Куда не бросишь взгляд, обязательно наткнешься на чудо». «Нельзя говорить. Дрожание голосовых связок и горла усиливает боль в животе. Хотя говорить он мог. Меч, надо полагать, не задел лёгкого. Наверное, кашлять кровью — это особый вид боли. А у него ранение в живот. Через три дня я умру. Неожиданно он ощутил ещё один запах. Его он помнил по войне. Он видел трупы солдат с развороченными кишками. Так пахнет их содержимое. Смешанный запах крови и дерьма. Запах войны. Запах смерти. Этот запах смешался с вонью обгоревшего мяса. Неужели и у него задет кишечник? Но нет, запах идет откуда-то сбоку. Прислушавшись, Кэссерил услышал сдерживаемые рыдания. Вот откуда эта вонь. Басийский капитан, свернувшись калачиком, лежал на боку и, обхватив голову ладонями, всхлипывал. Но он не ранен. Понятно. Он был самым близким из оставшихся в живых свидетелей. Очевидно, богиня, проходя мимо, задела его краями своих одежд, и он, думая, что умирает, не удержал. Кесрил рискнул сделать вдох. «Что вы видели?» — спросил он Дицимбуэра. «Этот человек Диджеронал?» — Кесрил кивнул. «Когда он ударил вас мечом, — прошептал Дицимбуэр, — Раздался адский треск, и он весь вспыхнул голубым пламенем. Он, что, это его боги поразили? Не совсем. Тут все немного сложнее. Во дворе было странно тихо. Кэссерил рискнул повернуть голову. Около половины нападавших и кое-кто из слуг и Эль лежали на каменных плитах. Некоторые из них что-то тихо бормотали, другие, как басийский капитан, плакали. Остальные куда-то подевались. Кессерл наконец понял, что это значит — трижды пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы случилось то, что случилось. И еще он понял, как это произошло. Пути богов неисповедимы, но кое-что ему открылось. Оказывается, первые две смерти он пережил, ну, скажем, ради тренировки, ради подготовки себя к третьей, главной. Да, он научился умирать тогда, на Галерах, под смертоносными ударами Бича, а потом на башне Фонзы в компании священных ворон. Он не обсчитался. Его готовность погибнуть на Галерах не была тогда, смертью во имя Шелеона. Но она стала таковой после того, как Изель вышла замуж за Бергона и стала с ним, с Дэнни, одной плотью. И Бергон понёс на себе проклятие золотого генерала. И получилось, что та жертва, которую принёс Кесрил на галерах, стала его свадебным подарком и принцессе Изель, и всему роду шалеонских королей. Кесрил надеялся, что ему удастся пожить ещё немного, чтобы рассказать об этом Бергону. Тому понравится. Да, он научился умирать поэтому, когда пришел черед умереть в третий раз, он уже был ловким и покладистым союзником богини. Так хорошо вышкаленный Мул с готовностью подставляет свою спину под неподъемные сидельные сумки. Послышались шаги. Кесрилл поднял глаза и увидел бегущего к нему детагиля, запыхавшегося и взлохмаченного с мечом, вложенным в ножны. Подбежав, он резко остановился и, посмотрев на Кесрилла, воскликнул. «О боги!» После этого перевёл взгляд на своего ибранского друга. — С вами всё в порядке, Децимбуэр? Эти сукины дети снова сломали мне руку, — ответил тот. — Но это ничего. С ним всё гораздо страшнее. Как там, снаружи. Дебаоси поднял своих людей и прогнал нападавших из дворца. Всё там смешалось, но те из бандитов, кто остался в живых, сейчас бегут по городу в храм. — Хотят напасть? — в тревоге спросил Дицамбуэр и раздел очередную попытку встать. «Нет, сдаться, пока их не разорвали на части. Огрожане высыпали из домов и гоняют их по улицам. Хуже всего им достается от женщин». Дитагель вновь посмотрел на дымящийся труп Диджиронала. «О, боги!» — повторил он. «Какой-то шелёнский солдат кричал, что канцлера ударила молния». Причем небо было чистое. Это ему наказание за то, что в день дочери он затеял бой. «Я тоже все видел», — кивнул Децимбуер. Грохот был жуткий, а этот тип даже крикнуть не успел. Дитагиль оттащил труп канцлера в сторону и склонился над Кэссерлом, обеспокоенно глянув вначале на его живот, а потом в лицо. «Лорд Кэссерл», — сказал он, — «мы должны попробовать вытащить его из вас. Причем чем скорее, тем лучше». «Нет, подождите», — попросил Кэссерил. «Я хочу сначала увидеться с леди Бетрис». Он как-то видел солдата, пронзенного стрелой, пущенной из арбалета. Когда стрелу вытащили, хлынула кровь, и солдат тут же умер. «Лорд, но нельзя же тут просто сидеть с торчащим из живота мечом. Двигаться я не могу, а просто сидеть сколько угодно», — сказал он, стараясь говорить как можно более убедительно. Кстати, когда он говорил, то начинал задыхаться. Это плохо. Было очень холодно, и его трясло. Но пульсирующая боль не была непереносимой, может быть, от того, что он сидел, не двигаясь. Кстати, когда его терзал изнутри Донда, всё было хуже. Во двор стали сходиться люди. К стонам раненых добавился звук голосов. Люди взволнованно рассказывали друг другу о том, что слышали и видели. Кэсрел отвлекся, вновь сосредоточившись на лежащем у колена камне. Интересно, как он здесь оказался? Чем он был перед тем, как стал камнем? Частью скалы? Горы? И где это было? Сколько лет он там пробыл? Боги все удерживают в своем сознании. И камни, и горы, и вообще все. Все и всегда. Он видел это в глазах госпожи Весны. Если бы он задержал свой взгляд чуть дольше, его душе пришлось бы взорваться. Но одновременно он чувствовал, что она стала много шире и протяженнее. Теперь она способна вбирать в себя гораздо больше, чем обычная человеческая душа. И что это? Дар богини или просто случайность? «Кэссэрил!» — послышался дрожащий голос. «Как он ждал его!» Кэссерилл поднял глаза. Если камень был вещью удивительной, то лицо Бетрис было ошеломляюще удивительным. Форма ее носа могла бы запросто на часы, на годы приковать его восхищенное внимание. Что камень? Вот истинное наслаждение. Лицезрение носа, любимый. Но в глазах Бетрис стояли слезы. Лицо ее было мертвенно-бледным. Это плохо. И хуже всего было то, что ямочки на её щеках исчезли, словно высохли. «Ну, вот и вы», — со счастливой улыбкой произнёс он хрипло, — «поцелуйте меня». Бетрис проглотила подступающие рыдания, встала на колени и потянулась к лицу, кассирала тёплыми губами. Аромат её рта не был похож на ароматы, которые источала богиня. Это был запах земной женщины, но он был чудесен. Своими холодными губами Кэссерил прижался к губам Бетрис, словно хотел испить ее тепла и ее юности. Да, чудо было с ним каждый день, а он этого не замечал. Наконец он отодвинулся. «Все», — сказал он. Он не сказал «достаточно», потому что это было бы неправдой. «Теперь можно и меч тащить». Вокруг сгрудились люди, главным образом взволнованные незнакомцы. Бетрис стояла рядом, отирая катящиеся по щекам слезы. Кто-то ухватил Кесрила за плечи. Паш держал сложенную в несколько раз салфетку, готовясь наложить ее на рану. Кто-то разматывал бинты, собираясь перевязать раненого. Кесрил колебался. Если Бетрис здесь, поблизости должна быть и Изель. «Изель, Бергон!» «Я здесь, лорд Кэсс», — раздался знакомый голос. Явно запыхавшаяся из эльф стала перед ним. Глаза принцессы были полны невыразимой грусти и сочувствия. Во время бегства она сбросила с себя верхние торжественные наряды. Правда, как обстояли дела с черной аурой, он наверняка сказать не мог. Способность к внутреннему видению медленно покидала Кэссерла, и он не был уверен в том, что видит. «Бергон сейчас с моим дядей» продолжила она, помогает его людям очистить город от врагов. Голос её был твёрд, хотя по щекам текли слёзы. «Чёрного облака более нет», сказал он, хотя и не вполне уверенно. «От его власти свободны и вы, и Бергон, и вообще все, над кем висело проклятие». «Но как это случилось?» «Расскажу, если получится». «О, Кэссерилл!» Он улыбнулся, услышав знакомые интонации, с которыми она произносила его имя. «В таком случае, — продолжила принцесса, — я вам приказываю жить!» Перед Кэсриллом встал на колени Дитагиль. Кэсрилл кивнул. «Тяните». «Только аккуратно», — вмешала Зель, — «чтобы не сделать еще хуже». «Конечно, моя госпожа», — отозвался Дитагиль и, прикусив губу, взялся за рукоять меча. «Аккуратно», — повторил Кесрилл, — «только побыстрее, пожалуйста». Везвие меча покинуло его тело, а вслед за ним из раны вырвался поток горячей влаги. Кесрилл надеялся, что сейчас же умрёт, но только покачнулся, когда Паш с силой приложил к ране и принялся удерживать салфетку. Кесрилл скользнул глазами вниз. Наверняка кровь густым потоком уже залила его колени. Но ни крови, ни вообще хоть чего-то красного он не увидел. Прозрачная жидкость, чуть тронутая розовым. Много жидкости. Должно быть, меч пронзил мою опухоль. Хотя, вероятно, это была совсем не опухоль. Бастарт каким-то образом заставил Роджерса выдать такой кошмарный диагноз, чтобы скрыть реальную суть образования поселившегося в теле Кесрила. А это было, скорее всего, нечто вроде плодного пузыря — которым, как эмбрион, в околоплодной жидкости и купался демон, удерживая в своих когтях душу Донда. Удивленный шепот поднялся вокруг Кассерла, когда сгрудившиеся вокруг люди ощутили аромат небесных цветов, исходивший от жидкости и излившейся из раны. Уже ничему не сопротивляясь, он упал в заботливые руки, подхватившие его тело, как будто лишенное костей, и только в последнем движении, перед тем, как его понесли в спальню, умудрился подхватить лежавший возле ног камень. Люди, несшие его, были возбуждены и напуганы. Он же восхитительно спокойный и расслаблен. Как здорово! Теперь все будут за ним ухаживать, заботиться, исполнять малейшие его прихоти. Когда его положили на постель, он взял Бетрис за руку и не отпускал, пока забытье не поглотило его сознание.